Устроившись на заднем сиденье Volvo, Владимир Игнатьевич Гнедин отсутствующим взглядом смотрел на кочковатые снежные пустоши за окном. Ночью здорово мило, и хотя ветер уже улёгся, солнце упорно не показывалось. Поздний серый рассвет плавно перетёк в угрюмые сумерки, и настроению Владимира Игнатьевича было им подстать. За рулём сидел верный Мишаня, а рядом с ним, как всегда, секретарь Шадиктериёв. Поездка, из которой они возвращались, была сугубо деловой. Исполняющий опять обязанности начальника юридического управления ездил своими глазами взглянуть на сгоревшее садоводство, так сказать, предварительный шаг перед разбирательством по полной программе. На самом деле, Гнедину был необходим хороший тайм-аут. Несколько часов в дороге, вдали от сиюминутных дел. Владимир Игнатьевич, подпишите телефоны звонков, чтобы как следует обо всём поразмыслить. То, что в отношении Даши он сотворил чудовищную глупость, он понял через считанные часы после того, как Живём скормил её Базылёву. А именно на следующий же утро, когда позвонил ей домой, якобы пригласить вечером в ресторан и узнал от безутешных родителей ужасную новость, Он, конечно, разохался. Пообещал выпрыгнуть из жилетки и спросил, что по этому поводу предпринимается. У него чуть трубка не вывалилась из руки. Когда курится, мамаша поведала ему про взявшегося за поиск Плещеева. Видите ли, Володечка, вы, наверное, должны это знать. Серёжа Плещеев за Дашеньку где-то полгода ухаживал, но потом Дашенька больше не сочла возможным с ним видеться, потому что встретила, Володечка, вас и назначила стал быть милому Серёже последнее ран-деву, попрощаться и расстаться навеки. Вот так. И теперь вот в тяжку, минуту они позвонили Плещаеву и попросили о помощи. И Серёжа благороднейший человек. Полдня после этого Гнедин провёл как в бреду. Что по большому счёту, наверное, было даже и к лучшему. Мущина, у которого гнусные бандиты украли любимую женщину и должен выглядеть примерно так, как выглядел он. Когда в голове прояснилось, он принялся думать. Теперь уже трезво, без эмоций. Один раз погорел, хватит. Оставлять Дашу в живых было нельзя. Напятки плещей, если взялся искать рану или позу найдёт. Его репутации в Мегидину было отлично известно. Нутк пусть найдёт. чем лучше раньше, чем позже, а коченелым трупам где-нибудь на пустыре или в заброшенном доме, которых стати и по близости от колокольни хватает. Потом он с изумлением осознал, что окончательное решение давалось ему настолько же трудно, насколько легко было принять то первое злосчастное. Обратного хода не было, но он метался и медлил, и это была его вторая и совсем уж непростительная ошибка. Потом что среди ночи позвонил Базелёв, и Матеряс через слово поведал о случившемся в особняке. О том, как примчавшись на газовую атаку, сделал то, до чего не додумалась доблестная охрана, обошёл дом вокруг, то есть сразу увидел и сломанную калитку, И торопливые следы босых ног, которые ветер заносил снегом и тут же вновь до чиста обдувал. Что сделали спровинившиеся? Гнедин не спрашивал. Его это не волновало. Вопрос кто приходил. Еще кто из двоих однофамильцев Новиковых был приходившему нужен. Плищев сработал. От одной мысли об этом начинали шевелиться волосы, но коли так, тогда почему пол суток спустя все еще никаких последствий, ни для Гнедина, ни для Пулковской братвы, совсем не в Плищевском духе и внушает некоторые надежды. У изобретателей появились какие-то друзья. И за слад, и на юмников разогравших спектакль, и те задно вычели из погреба дашу свидетельницу для кого-то нежелательную, а для кого-то очень и очень